Глава 25. В городе действительно произошел перелом. Началось массовое вторжение бесов в человеческие души. Нет, вся столица, все ее жители не подвергались такому вселению, но значительная часть, около 7 тысяч человек, для начала ужасна. Власти не знали, что делать. Во-первых, до холодного пота опасались повторения того, что случилось с доисторическим человечеством. Тогда помог Бог, но сейчас кто? Понятно или непонятно? Или сами же черти пожалеют? От непонятного же можно ожидать только непредсказуемого, но что делать с тысячами старечисленных жителей? Тераб настаивал на уничтожении, но фурст опасался восстания. Хуже того, некоторые военные тоже обесились. В третьих оживились черти искатели. На главной площади вырилась их огромная истерическая демонстрация. Визг преобладали над криками, но лозунги оказались сурово серьёзными: "Оберегать обесившихся", "Искать скорейшего контакта с чертями", "Союз с бесами или смерть", "Пусть вечно живёт дьявол человечества, только дьявол спасёт нас от конца мира". Сторонники дьявола человечества находились и в верхах. Сам Зурдан был не против, в надежде, что рано или поздно первенство в таком симбиозе будет за человечеством. Но вот беда. Селившиеся черти были не те. Они вели себя неадекватно. На самом деле создавалось яркое впечатление, что в силу тех или иных обстоятельств эти черти сошли с ума. Вместо того, чтобы подавлять людей, овладевать ими, эти бесы попросту сумасшествовали. Визжали, выли, бросались друг на друга, кричали что-то совсем несусветное, грозились улететь на Луну. И в результате возникало существо с двумя личностями, с двумя головами, так сказать, и обеими этими личностями овладевало безумие. Эта напасть не миновала и милую дружную семейку, с которой Танира познакомила Валентина и которой он восхищался как образцом здравого смысла. началось с того, что муженёк этот, целую жену вдруг дико завыл и стал вертеться вокруг себя, словно пытаясь укусить свой невидимый хвост. Супруга упала на пол в обморок. Когда очнулась, увидела мужа и сыночка кусающих друг друга и подпрыгивающих. Сыночек вопил к тому же: "Я съем этот мир, я съем его, сожру!" К тому же вопил он каким-то чужим голосом, взрослым и полубабьим. Мамаша решив, что у них психоз, бросилась звонить в полицию, но ей никто не ответил. Мамаша решила спрятаться от самой себя. Она заперлась в клазете и стала обдумывать, там как вернее спрятаться. Но через час все три члена семьи выскочили на улицу воя о каком-то водяном и мщении. Так всегда заканчиваются идиллии. Вбрякнул какой-то старичок, вылезший из кустов. На улице уже творилось полунемыслимое. Демонстрация шла прямо, как будто знала дорогу к идеалу, не сворачивая, грозно неся своё святое свобода прежде всего. Замыкали демонстрацию две женщины с лозунгами: "Свободу демонам и чертям". Позади шёл человек с громкоговорителем, который громогласно и с пафосом озвучивал эту мысль. А бесившиеся, может быть, волею вселившихся в них чертей, не дергались, не мешали им, а только визжали вокруг то радостными, то угрожающими голосами. Когда же демонстранты ушли куда-то дальше, в неизвестное, а бесившиеся, словно воспрянов, стали не только плясать, но и кусать зады друг у друга, точно зад стал центром их телесного бытия. Так и прыгали они вокруг друг друга, то плача, то рыча. А сыночек милой семейки так и вцепился зубами в нос папаши и словно повис на нём. Тераб был невозмутим и грозил всем расстрелом. Совещался он только с Фурздом в своём тихом обширном кабинете, рядом с любимым бассейном, где плавали рептилии. Зурдона он чуть-чуть отстранил, слишком радикален и не в ту сторону. С Крамоном Тераб Настойчиво пытался наладить контакт, взаимодействие, но там молчали. Правитель в конце концов расценил это как ответ. В результате он назначил окончательную решающую встречу с Фурсдом, ибо надо было действовать. В конце концов, обеситься могла бы и армия, и что тогда? Перед тем, как принять Фурсда, Тира поконнулся в бассейн, похлопал рептилию и прошёл в кабинет в халате. С Фурсдом можно по-свойски. Правитель сидел в кресле, и мысли его вертелись вокруг Крамуна. Когда исчез этот русский Сергей, Фурст поднял всю полицию, все средства, и не было никаких следов, тени следов. Ясное дело, этот доисторический в лапах Крамуна. Но ни он, ни Фурст не имели власти над Крамуном. Никто не осмелится вторгнуться в сферу сокровенную. Суеверия, табу, ужасы, конкретное мощное влияние во всех структурах власти ограждали Крамона от чего-либо. Тераб соглашался с неизбежным, но сейчас молчание Крамона злило его. Почему он не хочет помочь, когда страна тонет, думал Тераб. Вы сейчас не до лошадок. Совещание с Фурздом было коротким. Решили, во-первых, стянуть войска переселить обесившихся в специальный лагерь недалеко от столицы под предлогом заботы о них, во-вторых, собрать людей тайных наук, поднять секретные сведения, чтобы попытаться изгнать бесов заклинаниями, магией и такого рода воздействием. Под конец Тераб расспросил Фурст до о характере вселения. Он необычно ответил Фурст. В итоге в одном теле две души, два голоса, два сознания. Обычно эти двое, человеческий и демонический, порождуют друг с другом, но сейчас этого нет. Мы изучали схваченных обесевшихся. И что же, обесевшиеся, задумчиво спросил Терап, вспоминая тем не менее своих лошадок и рептилий. Терап у Фурста был как на ладони, и потому Фурст довольно холодно ответил: Эти двое над одном теревом в большинстве случаев и разливаются точно муж и жена. но оба в полном безумии или чёрт верховодит до такой степени, что человек становится беспощадным, словно карлик или вошь, попросту как бы исчезает. Достаточно, раздражённо заклейчил терап.